Артур так и не смог доказать, что в его действиях не было злого умысла. Но нет хода без добра. Он выбрал стезю свободного художника, устроился при театре декоратором и постепенно сделался довольно известным в авангардных кругах. Справедливости ради, надо сказать, он умел подмечать в вещах странное. Его работы были необычными, яркими, психоделичными. Скорее электронные мандалы неведомой религии будущего, чем, собственно, картины или инсталляции. Для души он устраивал выставки, понимания у народа не находил, но пару раз выигрывал конкурсы в интернете и однажды даже получил какой-то грант. Сегодняшний Михалыч был сильно небрит, одет в серый спортивный костюм и синий берет с хвостиком, отчего издалека смахивал на десантника. Люди обходили его стороной. И впрямь. Занимался он очень странным с точки зрения обывателя делом фотографировал забор. «Привет, Артур!» окликнул я его, подходя ближе. «Как жизнь?» «О!» — воскликнул тот, оторвавшись от видоискателя и чуть не уронил треногу. «Блин, компот, Жан! Ты-то мне и нужен! Но это самое, слушай, как вытащить снимки с карты памяти, а то их случайно стер!» Я покачал головой, что да, то да. В своей рассеянности Артур неисправим. «Смотря какая камера Canon «Кэнон Д-300! Обидно! Неделя работу на смарку!» «Ах, Кэнон!» Я покивал. «Всё ясно. Знакомая история. Камера хорошая, меню дурацкое. Опции «стереть и стереть всё» там находятся рядом. Меня тоже чуть инфаркт не хватил, когда я однажды по ошибке едва не отправил в корзину всю дневную фотосессию. Это только через комп. «Ну, это само собой». Задумчиво согласился Михалыч. «А как?» «Есть специальная программа. Камера ведь не удаляет снимки. Для этого нужно жёсткое форматирование. Она только стирает метки, чтобы файлы не читались. А поверх записывает новые. Ты после не снимал эту флешку?» «Что ем, маленький? Вот она». «Не доставай!» Остановил я его. «Лучше зайди как-нибудь на днях к нам в студию, я дам тебе диск». «Хорошо. О!» Михалыч наконец-то заметил Тануку. «Ты не один?» «А, да, извини. Это Артур». Представил я Михалыча своей спутницы и развернулся на 180 градусов. «А это...» «Мы знакомы», — сказала Танука. «Опа!» «Видно, правда, что Пермечень — маленький город». Мне стало неловко, и я поспешил сменить тему. «Чем это тут занят?» «Да вот!» — Артур кивнул на забор. «Снимаю!» Я пригляделся. Мы находились возле детского сада. И я даже не обратил внимания, что бетонный забор и стена дома поблизости изрисованы мелом. Известное дело, ребятня балуются. Обычные рисунки. Три-четыре экземпляра «Сейлор Мун», листы каннабиса с зелёным спреем, надписи «Сой жив», «Жан-Клод Ван Дам» и «Телепузик Покемон», а дальше «Пахабень какая-то», три буквы. Но тут уже постарались... Тинейджера постарше. Однако Артур снимал не это. Прямо перед нами была странная картинка. То ли человек, то ли зверёк на задних лапах в обрамлении каких-то листьев или волн. Морда лица отсутствует, так что видовую принадлежность невозможно определить ни с первого взгляда, ни со второго. Действительно странный рисунок. Что должно быть в голове у ребёнка? Жаль, что я терапевт, не психиатр. Впрочем, я всегда недолюбливал эти дела. «Что это? Нравится?» Артур на шаг отступил, критически склонил голову и посмотрел на рисунок. «Забавно, правда?» «Ты нарисовал», — предположил я. «Боже упаси!» — рассмеялся он и, слегка запиная, стал рассказывать, как на прошлой неделе шёл домой из гостей и заметил на стене рисунок, явно сделанный детской рукой.